Вдруг вдали раздались вопли и гикони. Негры вообще, обожающие всякий шум, особенно любят орать во всю глотку, когда скачут на лошади. И все головы курчавые и напудренные повернулись в ту сторону, откуда доносились эти пронзительные звуки. А доносились они со стороны дороги, по которой за три часа до этого к трактиру подъехали наши молодые люди. Вскоре послышался топот копыт, На взмыленном коне появился мистер Сейди, даже выпалил воздух из пистолета под оглушительный рев своих чернокожих собратьев. Затем он выстрелил и из другого пистолета, но его лошадь, не раз возившая Гарри Воррингтона на охоту, давно привыкла к пальбе. Вот он влетел во двор, где вокруг него тотчас столпилось человек двадцать громко вопящих негров и, спешившись среди мечущихся кур и индеек, брыгающихся лошадей и обезумевших визжащих свиней, тут же начал болтать с приятелями. «Эй, Сейди, немедленно сюда!» — ревкает мистер Гарри. Сейди, иди сюда! Черт бы тебя побрал!» — кричит мистер Джордж. Вновь находится дело Ангелу, ведущему запись грехов, и он должен снова отправляться в один из своих бесчисленных полетов в небесный архив. «Сейчас масса!» — отвечает Сэйди и продолжает беседовать со своими курчавыми собратьями. Он ухмыляется, он вновь достает пистолеты из сидельных сумок, он щелкает курками, он наводит пистолет на поросенка, который упрометью мчится через двор, он наводит пистолет на дорогу, по которой только что проскакал сюда, и курчавые головы вновь поворачиваются в ту же сторону. Он повторяет «Сейчас масса! Сейчас все здесь будут!» И вот с дороги вновь доносится стук копыт. Кто это там скачет, щупленький мистер Демстер, шпорит и бьет каблуками свою низкоруслую лошадь. А что это за дама в Амазонке торопит кобылку госпожи Эсмонд? Неужели сама госпожа Эсмонд? Нет, она слишком дородна. Клянусь жизнью, это миссис Маунтин на серой кобыли своей хозяйки. Хвала Господу! Ура! Вот они, ура! И хор негров подхватывает. «Вот они!» Мистер Демстер и мистер Маунтин уже въехали во двор, уже спешились, проложили себе путь через толпу некров, кинулись в дом, пробежали по коридору на веранду, где в тупом недоумении сидят английские офицеры, сбежали по ступенькам в огород, где теперь в стороне от своего высокого противника расхаживают Джордж и Гарри. И Джордж Уоррингтон не успевает сурово осведомиться, что вы тут делаете, сударыня, как миссис Маунтин бросается ему на шею и кричит. «Ах, Джордж, голубчик мой, это ошибка, ошибка! Это я во всем виновата!» «Какая ошибка?» — спрашивает Джордж Величественно, высвобождаясь из ее объятий. «В чем дело, Маунти?» — восклицает Гарри весь дрожа. Этот листок, который я вынула из его бювара, этот листок, который я подобрала, дети, где полковник пишет, что хочет жениться на вдове с двумя детьми. Кто это мог быть? Как не вы, дети? И кто, как не ваша мать? И что же? Только это... Это... «Не ваша мать. Полковник женится на вдовушке Кёртис. Он подыскал себе богатую невесту. Я всегда говорила, что так и будет. Он женится не на миссис Рэйчел Уоррингтон. Он ей все сказал сегодня перед отъездом и сказал, что свадьба будет после войны. И... И ваша маменька вне себя, мальчики. А когда Сэдди приехал за пистолетами и рассказала всему дому, что вы собираетесь драться, я велела ему разрядить пистолеты и поскакала вслед за ним и чуть не переломала все свои старые кости, торопясь к вам. «Я, пожалуй, переломаю кости мистеру Сейди, грозно заявил Джордж. «Я ведь предупреждал негодяя, чтобы он молчал. Слава богу, что он не послушался», — сказал бедняк Гарри. «Слава богу!» «А что подумает мистер Вашингтон и господа офицеры, когда узнают, как мой слуга повестил мою мать, что я собирался драться на дуэли?» — спросил мистер Джордж в сильнейшем гневе. — Ты уже доказал свое мужество, Джордж, — почтительно заметил Гарри, — и благодарение Богу, что тебе не надо драться с нашим старинным другом, с другом нашего детства, ведь это же была ошибка, и теперь вам не из-за чего ссориться, верно, милый? Ты был сердит на него, потому что заблуждался. — Да, конечно, я заблуждался, — признался Джордж. — Однако, Джордж, Джордж Вашингтон, — кричит Гарри и, перепрыгнув через грядку капусты, бросается на лужайку для игры в шары, по которой расхаживает полковник. Нам не слышно, что он говорит, но увидим, как он радостно со всем юношеским пылом протягивает другу обе руки, и можем без труда вообразить, с какой нежностью и любовью в голосе, путаясь и... Перебивая сам себя, он объясняет произошедшее недоразумение. В те дни еще существовал обычай, ныне совсем вышедший из употребления. Когда Гарри закончил свой безыскусный рассказ, его друг, полковник Горячо, обнял юношу и прижал к сердцу, прерывающимся голосом произнося «Благодарение Богу! Благодарение Богу!» «Ах, чорж», сказал Гарри, который теперь почувствовал, что любит своего друга всем сердцем. «Как мне хотелось бы отправиться с вами в этот поход!» Полковник сжал обе его руки в знак дружбы, который как знали они оба, не суждено будет остыть. Затем полковник направился к старшему брату Гарри и протянул ему руку. Возможно, Гарри удивился, почему они не обнялись, как только что обнялся с полковником он сам. Однако, хотя они и обменялись рукопожатием, оно было холодным и официальным с обеих сторон. «Оказалось, что я дурно подумала о вас, полковник Вашингтон», — сказал Джош, — «и должен принести извинения. Не за ошибку, а за мое поведение в последние дни, которое было этой ошибкой вызвано». «Это я ошиблась. Это я нашла листок в вашей комнате, полковник, и показала его Джорджу, ревновала к вам, ведь все женщины ревнивы!» — вскричала миссис Маутин. «Очень жаль, что вы не могли удержаться от того, чтобы не заглянуть в мое письмо, сударыня», — ответил мистер Вашингтон. «Вы вынуждаете меня сказать вам это. Сколько бед произошло только из-за того, что я хранил тайну, касавшуюся лишь меня и еще одной особы. Долгое время Джордж Уоррингтон питал ко мне ненависть и, признаюсь, мои чувства к нему были не намного более дружественными. Мы оба могли бы избежать этих страданий, если бы мои частные письма читали только те, кому они предназначались. Больше я ничего не скажу, так как слишком взволнован и могу наговорить лишнего. Господь благословит тебя, Гарри. Прощайте, Джордж, и примите советы искреннего друга. Попытайтесь прийти не столь поспешно, верить дурному о своих друзьях. Мы встретимся в лагере, но оружие свое сбережем для врага. Господа, если вы завтра не забудете о том, что произошло, то вы знаете, где меня можно найти. И с большим достоинством поклонившись английским офицерам, полковник покинул смущенное общество. Вскоре он уже ехал своим путем.